отравлен хлеб и воздух выпит как трудно раны врачевать и Осиф, проданный в Египет, не мог сильнее тосковать под звёздным небом бедуины закрыв глаза и на коне слагают вольные былины о смутно пережитом дне Немного нужно для наитий, кто потерял в песке колчан, кто выменил коня, событий рассеивается туман. И если подлинно поётся и полной грудью наконец, всё исчезает. Остаётся пространство, звёзды и певец.